Глава седьмая. Степь. Лагерь свидетелей. Утро перед состязанием радовало ветерком, свежестью и теплом светило. На небе не облачко. Щебетали птахи. В лагере моих свидетелей нарастало разливающееся в воздухе возбуждение. Все дела заброшены. Зрители занимали места у площадки для состязаний с рассвета. Некоторые более осмотрительные ночевали тут же.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 Но все было тщетно. Сколько бы благодати они ни пытались использовать. Все было мной перенаправлено в город на горе. Шиза отслеживала ситуацию, царившую в божественных планах. Никаких возмущений и флюктуаций она не замечала. Видимо, Рок не интересовался, на какие нужды его посланники тратят божественную ману. Так про себя обозвал поток благодати. А как еще обозвать то? что изливалось на них из другого плана бытия. Молитвы верующих наполняют хранилища сверхсущества благодатью, а взамен они получают манну. Вон народ израильский в пустыне воздавал славу Иегове, а взамен собирал манну. Эти же трудни только жрали. Время шло. Лиан потихоньку подпитывал меня преображенной в Энероны манной, а там наверху, надеюсь, вовсю шло строительство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 Это я все понял в ту секунду, когда жизнь грыза висела на волоске. Шиза выбросила меня в боевой режим, а я достал свиток, рассмотрел его, чтобы убедиться, что это именно тот, что мне нужен, и открыл портал к своим заклятым друзьям. Мне повезло, что Джин не стал телепортироваться, а просто поплыл корку, врезался в окно портала и исчез в Мареве. Дальше ждать развития событий я не стал.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 Позвать или гнать в шею. Теперь это был незабитый нищий, худой, вечно голодный, с непроходящим страхом в глазах. Теперь это был хорошо одетый и упитанный, очень уверенный в себе человек. Несомненно, умный и проворный. Да и сами катакомбы изменились. Пещера, в которой расположилась ведьма, была облагорожена заботливой женской рукой. Стены украшали гобелены. На каменном полу были роскошные ковры. Вместо костра магические светильники. Часть пещеры отгорожена ширмой. И неизменным элементом обстановки всегда присутствовал кто-то из адских псов-ментатов. Шиверды облюбовали себе глубины древней выработки, откуда добывали камень для строительства Брисфиля. Никто чужой, забравшись через провалы, не мог там появиться и оставаться в безопасности. Его бы просто припроводили к страже хозяйки или разорвали на части.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 Ольга спокойно улыбнулась. Она никогда не называла этих людей по именам. Только Рен и все. Они были для нее ниточкой, ведущей к цели, не больше. «Сюда, в Брисвель, будет доставлена одна особа, и ее нужно будет спрятать». Он посмотрел на ведьму, увидел, как изменился ее взгляд и поспешно добавил. «Это не моя просьба, госпожа. От тех людей, ну, вы понимаете». «Я понимаю, Рены.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 Видимо, особа была очень важна для валорцев, раз ей отдают за приют жаргонит. Еще один камень ей никак не помешает. Ольга недолго думала и назвала свою цену. Я выбираю жаргонит. Я передам ваши условия, госпожа. Поклонился алхимик, и оба кланяя стали пятиться на выход. Сивилла, провинция Азанар, город Азанар. Я вернулся в Азанар. Конечно, я понимал, что мне надо было бы проведать свою невесту и узнать, как дела идут в замки. Но, подумав, отложил поездку на потом. Все равно скоро у меня каникулы, и я проведу их в своем баронстве. Ненадолго навещу поместье отца для сватовства Мэггиза гизобрата, А потом опять отправлюсь в степь нейтрализовать враждебные действия Рока, если, конечно, у меня получится. Но это все потом.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 Я уже заметил за собой особенность, я обходился без еды неделями и не обращал внимания на голод, когда возникала чрезвычайная ситуация, не испытывая нужды в пище и воде. А вот потом мог съесть слона. Я прошел к столовой и уселся за стол, оглядел их тарелки и не удержавшись, глотнул накатившую слюну. Мия тут же сорвалась с места и принесла мне порцию, следом стала Мэгги и принесла еще. Эрна невозмутимо притащила новую порцию и тарелками заставила стол. Я также спокойно, под молчаливыми взглядами товарищей, слопал в один присест первую порцию супа, потом вторую и приступил к третьей. Незаметно для окружающих я отслеживал обстановку. Парни сидели и смотрели на мою ложку, Как я ее отправляю в рот, провожая взглядом движение. Девочки, с трогательной заботой, мол, как изголодался их сюзен, за соседним столом за нами наблюдали эльфары и не скрывали своего удивления. Вскоре принесли еще одну порцию. Девушка, что обслуживала зал, улыбнулась и, ставя тарелки, произнесла мелодичным голоском Это вам от нашего повара, и ему льстит, что вы оценили его работу. «Передай повару мою благодарность, Рена!» Я слегка кивнул головой. В знак признательности и принялся за четвертую порцию. Переходя ко второму блюду, я поинтересовался. «Какие новости?» Первыми попытались в разнобой заговорить девушки. Но что ожег их своим взглядом, и они замолчали на полусловий. Единственное, что я успел разобрать, это были слова Снежки и Тора. «Милорд, пропала Тораила».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 Что, ты всегда знаешь больше остальных. Что известно о пропаже эльфарки?» Штоф покачал головой. «Не больше остальных, милорд. Темная история. Вы же уже слышали о беспорядках в их княжестве». «Я кивнул, соглашаясь с ним». «И что?» «Скорее всего, это работа самих эльфаров». «Я обратил внимание на вошедшего мага» который огляделся и целеустремленно направлялся в нашу сторону. Мне очень захотелось тут же скрыться. Ощущение, что он шел по мою душу, окрепли, когда он остановился напротив нашего стола. Студента бои, вас срочно вызывает к себе мессир ректор!» Маг посмотрел на груду пустых тарелок и собрался уходить. «Тут нет такого», — ответил я и принялся за цвар. Мак остановился и посмотрел на меня, как на умалишенного. «А кто вы тогда?» «Я барон Тохрангор. С недавних пор я звался именно так, потеряв право на фамилию отца Ридара. Но Мак тоже не был дураком, и сбить его с толку и удрать у меня не получилось». «А как раньше вас звали, барон?» С усмешкой на устах спросил Мак. «Пришлось сознаться, что обои».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 По праву хозяина предложил мне сесть миссир Кронвальд. Под взглядами четырех обвинителей я уселся, не давая им возможность говорить и голословно обвинять, проговорил. «Хочу сделать заявление, господа!» «Не был, не участвовал, не привлекался!» «Где не был? В чем не участвовал? К чему не привлекался?» Это грон, скривив рот в невеселой усмешке, задавал свои вопросы.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 «Ну что, съел ваше магичество?» Я преданно смотрел в глаза самым честным взглядом. Архимаг не спускал с меня глаз из-под густых зарослей бровей. «Это непраздное любопытство, Танто Хрангор, Сдерживая себя, произнес он. «У нас произошло чрезвычайное происшествие. Была похищена студентка Лирина Тораила, и похитители беспрепятственно проникли на территорию Академии»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 «Я сам ставил барьер. Все, кто пытался прорваться на испытаниях, оказывались в подземной тюрьме». Он тяжело задышал. «Кроме вас и похитителей. Попрошу объясниться, оборон. Вот же попал. Я вышел в боевой режим и стал придумывать объяснение. «Оно должно быть правдоподобным, иначе такая каша заварится, от которой у меня может случиться заворот кишок».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 «Откуда он у вас, барон?» Первым опомнился Рафаил. Четыре руки потянулись к камню, но первым камень ладонью накрыл я. «Этот вопрос не рассматривается, господа. Я готов оставить камень на время вам для изучения, а потом забрать. И если ко мне вопросов больше нет, я пойду». «Постойте, барон!» остановил меня мессир. «Мы еще не закончили. Я хочу купить у вас этот камень».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 уточнил Гронт. Он единственный обращался ко мне на «ты». Ему я упреки в этом не выказывал. Из уважения. Уверен. Тогда тебе будет дано задание, Скорпион. Найди Льейну Тораилу, и после этого ты должен будешь взять ее под свою защиту. Вы с ума сошли. Я ошарашенно переводил взгляд с одного присутствующего на другого но ни сочувствия, ни шутки в их глазах не увидел. Где я ее найду? Но даже если мне удастся это, во что я не верю, как я ее освобожу? А потом, не забывайте, у меня есть невеста, а у нее вот такие вот клыки. Я показал размер клыков Ганги, словно она была с облезубым тигром. Она меня просто загрызет. «Мы вам поможем, молодой человек», — вступил в разговор Корсаил. Снабдим деньгами, дадим отпечаток ее ауры и спортивный ботинок, что спал с ее ноги во время покушения. И я, неверя, крутил головой. Они что, думают, я буду примерять его каждой снежинки, как золушки? Нет, господа, вы шутите. Я не могу, у меня каникулы, поездка в замок, и мне надо приводить домен в порядок. Нет, никак не получится. И я отбивался всеми силами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 «Конечно нет!» – простодушно согласился Гронт. «Это я так, к слову, сказал!» И все снова закивали головами. Я понял, что мне, в общем-то, не отвертеться. Коли они решили отослать меня, туда не зная, куда и принести то, что зовется Торой, то они этого добьются. «Ладно», – махнул я рукой, – «я пойду ее искать. Но не надейтесь на чудо». «Не будем!»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 Но червячок, сомнения не переставая, грыз меня, не давая успокоиться. «Ну, конечно, как я сразу не догадался, они ставят под удар меня. Та часть консерваторов, что планирует возвести девушку на трон, этого не простит. И за мной начнется охота. Конечно, сами они не будут этого делать, а постараются избавиться от помехи в моем лице чужими руками».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 и становлюсь на время ее женихом», — начал я, — «это, если она найдется, пришлось мне уточнить, глядя на лица и морды присутствующих, то княжество признает мой род Тохрангор равным другим младшим родам и дает право основать свой дом, а больше мне ничего не надо». К моему удивлению, Карсаил согласно кивну, — «Пусть будет так, юноша». Такие способные и подданные нашему князю будут нужны. — Ага, так я и поверил вам. Скажите потом, что это была шутка, и все трое это подтвердят. И я запустил запись нашего разговора, и все уставились на самих себя. — Это страховка на случай, если кто-то передумает, — улыбнулся я. Гронт хмыкнул, а эльфары еще больше побелели. Хотя, казалось бы, куда больше. Корсаю глотнул. «Надеюсь, что вы, барон, не будете использовать эту запись для того, чтобы нас шантажировать». «Буду, уважаемый Лер Саил, и если вы откажетесь от этих слов, или с вашей стороны последуют враждебные действия по отношению ко мне, к моим вассалам или баронству, если в открытом противостоянии с лесными эльфарами княжество останется в стороне». «О, об этом можете не беспокоиться», — облегченно ответил он и заторопился. Боится, что я передумаю. Вот отпечаток ауры принцессы. Он положил передо мной амулет на серебряной цепочке в виде горы, заключенная в кольцо. А это ее сапожок. На столе появился женский ботинок на толстой подошве. Все уставились вновь на меня, чего-то ожидая. Они что, рассчитывали на то, что я сейчас обнюхаю ботинок и возьму след? Я убрал амулет и ботинок в сумку и улыбнулся.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 Шиза пришла ободрить меня. «Ты играешь, простачка. Вот его они и просчитывают. Оставайся таким же, и Рок тебе не сможет подступиться». Я немного успокоился. «Шиза, где искать будем эльфарку?» «Начнем с девочки-демона. Она ведает прошлое». «Согласен. Проведя мысленный диалог со своим симбионтом, я выложил свои требования». Мне нужно 5000 золотых корон или элиров, здесь в данном случае чьи деньги не важно. Деньги нужны на подкуп свидетелей, наем отряда и для решения вопросов, связанных с поиском. На столе тут же оказалось пять весистых мешочков, я убрал их в сумку. И последний вопрос, что будет, если я найду ее мертвой? Лер Карсаил тяжело вздохнул. Даже в этом случае, барон? «Наш договор останется в силе». Я удовлетворенно кивнул и поднялся. «Так да, господа, я пошел искать принцессу». «Честь имею». Щелкнул каблуками и вышел. Уже на выходе услышал отголоски разговоров. «Это где принято такое прощание?» Вопрос задал Рафаил. «Да кто их разберет, этих нихерицов? Может, это клятва такая?» Это отвечал Архимаг. Что-то мне не по себе от этой клятвы! Глухо прозвучал голос Гронда. Провинция Азанар, город Азанар. Орден искореняющих. Две девчонки, радостно визжа, повисли на моей шее. Я приехал в дом к грудь с кучей подарков для девочек. Конфеты, печенье, куклы, платья, все это я сгрузил у ног счастливой детворы. Кое-как освободившись и пережив вулкан счастья, я смог обратить внимание на стоявшую крому. «У Алиша все в порядке, Лерина. Его задерживают дела. Он жив и здоров. Это то, что он просил передать мне своим девчонкам вместе с зашифрованным посланием». «А куклы ты зачем нам привез, Ири?» Неугомонная Аврелия вертела игрушку, не зная, что с ней делать. «Мы уже взрослые». Стараясь быть солидной, произнесла худенькая эльфарка. «Я тут же нашелся».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 Девочки прижали кукол к груди. — Не беспокойся, малышка, — нежно проворковала Аврелия о своей кукле. — Я тебя накормлю и уложу спать. — Подожди, Аврелия, у меня к тебе вопрос. Я вытащил ботинок Торы. Что ты можешь рассказать о хозяйке этого ботинка? Девочка подошла и стала рассматривать ботинок. — Ири, а как там живутся пределами нашего мира?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 «Шутка!» — я облёкла повторю для Градила и Кромы. «Шутка!» — Шутка! повторил Градиил. И Крома также словно эхо произнесла. «Шутка! Бедная девушка! Она моя родственница! Её похитили и держат в Азанаре! Нет!» — она поправилась. «Её уже там нет!» «А где она находилась в Азанаре, ты можешь рассказать?» — спросил я.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 Там хватает и на мирцев с оружием. Тут действовать надо тихо, можно сказать, технически, не оставлять следов, чтобы не спугнуть противника. Иначе девушку они так спрячут, что я ее никогда не найду, или убьют на худой конец. А я буду всю жизнь корить себя, что стал виновником ее смерти. Может, попробовать пробраться через подземные туннели? Шиза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 Я миновал бывший жертвенный зал демона-поклонников, где гнили останки людей. Трупный запах наполнял его и вызывал тошноту. Множество крыс, расплодившихся от дармовой жратвы, и кости, вот и все, что осталось от чудовищ с человеческом обличием. Пропавших так и не нашли, а их последователи, видимо, сунувшись сюда, быстро ретировались. Маячок привел меня к тупику, и это был, видимо, фундамент стены.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 В подвал проник мерцающий свет от факела и меня выбросило в боевой режим. Прыжок, и я рядом с монахом в красной мантии вытаскиваю энергию и ловлю упавшее тело на руки. Шиза, считывая информацию. Считала. Этот субъект ничего не знает. Жаль. Я положил на ступеньки тело и двинулся дальше. Коридор вел куда-то вглубь, и маяк перестал светиться. «Значит, я прямо в сердце цитадели». Навстречу мне шел один из братьев Ордена. Вернее, он застыл с поднятой ногой. Уложив его подобным образом, я тоже ничего не узнал. «Не оставляй их в живых!» кроважадно произнесла Шиза. «Чем меньше врагов, тем меньше у тебя проблем. Пусть гадай, что произошло с ними. Пусть их сердца наполнятся страхом. Необъяснимые смерти пугают своей странностью»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 Член секции боевиков из числа специалистов, осуществляющих тайные операции. Но он знал только то, что ему нужно было знать. Из допросов этих людей я понял, что каждый знал только ответы на те вопросы, которыми занимался. Секретность была на высшем уровне. Покинул я обитель врага через час, оставив ее опустевшей и наполненной смертью. Уже в трактире я пожалел, что не оставил одного из них живым, И не провел над ним ритуал преданности. Хотя, с другой стороны, учитывая то, как строилась работа в синдикате, это могло и не пригодиться. Я сидел снова в трактире. Значит, мне предстояло отправиться в нейтральный мир и искать иголку в стоге сена. У меня был один путь, у похитителей сотни. Но вскоре в моей голове забрежжил план. У меня был отпечаток ауры девушки. И если я смешаю ее ауру и свою кровь и проведу ритуал заклятия поиска, то, может быть, смогу хотя бы определить направление ее движения, а почему нет? Надо использовать любую возможность. Я решительно поднялся и прошел свои покои на втором этаже. Там расположил на столе амулет, надрезал ладони, капнул каплю крови. Не мешкая провел ритуал и в ожидании замер.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 Ольга рассматривала белокожую девушку, стоявшую с отрешенным взглядом перед ней. Она была необыкновенно красива, стройна и, видимо, сильна физически. При этом показывала безропотность и полную покорность. Она молча делала все, что ей приказывали. Если не было распоряжений, девушка безучастно стояла, уперея взгляд синих глаз в пол. И так она могла стоять, пока не прозвучит новый приказ.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 Ольга равнодушно пожала плечами. — Если хотите остаться здесь с обглоданными костями, оставайтесь. Она отвернулась, а на мужчин, которые привели эльфарку, надвинулась пара огромных швердов. Один из пришедших в широких плечах и с узловатыми руками попытался достать что-то из сумки. Шверд молниеносно бросился на человека, сбил его и челюсти сомкнулись на его шеи, почти откусив голову. Трое оставшихся гостей в ужасе замерли, боясь пошевелиться. Ольга усмехнулась. «Прежде чем идти сюда, могли бы поинтересоваться обо мне, господа валурцы. За нападение на меня я выставляю штраф синдикату. Десять тысяч золотых элиров, иначе вы все будете убиты. Синдикат в Брисфилле будет вне закона. Девушка пока останется у меня, срок вам два круга».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 В глазах рогатой красавицы мелькнуло узнавание, и золотой стремительно исчез, словно его сдуло ветром. «Мне нужно узнать про девушку-снежную эльфарку, что прибыла сюда из Ван Гора несколько дней назад». «Ничем не могу помочь, Рен», — бесстрастно ответила демоница. Второй золотой сотворил чудо. У девушки проснулась память. «Она прибыла в окружении четырех хуманов. Куда отправилась, дальше не знаю».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 И пара таких субъектов двинулись в мою сторону. За воротами портальной площади сидели нищие. Несколько странных псов с чешуйками на шее крутились неподалеку. Я уловил их эмоции. Те, занятые поисками пищи и охраной сидевших нищих у ворот, словно переговаривались между собой. Я уловил отголоски их мыслей, окрашенных чувствами зависти и сожаления. Какой-то мокрый нос нашел выброшенную тушку недоеденной утки. Я оповещал об этом округу. Псы облизнулись. Кинув пару серебряных монет нищим, я сам того не ожидая, свистнул, привлекая собак. Те остановились и осмысленно посмотрели на меня. Затем их радость, взорвавшихся восторгом чувств, захлестнула меня. «Свой! Йоу! Как хозяйка! Он нас слышит! Кормил!» Их обрывки мыслей, услышанные мной, пронеслись сквозь мое сознание, вызвав о мне удивление.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 Накидав им тушки кроликов, гусей и кур, я надеялся, что они займутся трапезой, а я смогу по-быстрому удрать. Но не тут-то было. Собаки сожрали угощение за три моих вздоха. И мы так следовали через город, распугивая прохожих и развлекая детишек. Город закончился, а стрелка вела меня дальше. Вышли на пустырь и подошли ко входу в пещеру. Там стояла стража в составе воинов в хороших доспехах. Они поглядели на меня и лениво с долей презрения прикрикнули «Куда прешь, щенок?». В ответ раздался слаженный рык псов. Верхние губы их приоткрылись, показав огромные клыки. Стражники опешили и попятились. Из темноты зева пещеры выскочил здоровенный пес. Он под испуганный крик стражников прыгнул мне на грудь «И не будь во мне, Лиана, просто бы сбил на землю».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 И она долго задумался, а шиза исчезла. «А если она не вернется?» — испугался я. Ощущение потери наполняло меня изнутри. Оно приносило беспокойство и растерянность. Давно я не испытывал такой беззащитности. Гадкое чувство. Постояв так некоторое время, я собрался с мыслями. Надо проверить магию крови. В конце концов я не маленький мальчик. Эта мысль меня немного приободрила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 Какие мысли, Шиза, я еле выжил. Так бабахнула, мама не горюй, и хватит на меня пялиться. И прекращай вспоминать неудачную шутку. Ты меня в краску вела! Я быстро стал вытаскивать одежду Торы. Делать нечего. Это была единственная моя запасная одежда и обувь. Хорошо, что здесь не было людей. И меня никто не видел в пороном комбинезоне и в обрезанных ботинках. Мне пришлось обрезать носы, чтоб поместились пальцы ног. «Скажи Лиану, пусть защищает мои носки, иначе останусь без пальцев ног», — проворчал я и двинулся по пустыне, следуя внутреннему компасу, ведомый шизой в пугающую неизвестность. Я двигался быстро, иногда немного выходя на ускорение. Там, где мне дорогу преграждали монстры, то свинья, покрытая костяной броней, то стаи таких же непонятных хищников, пытавшихся окружить меня и сожрать. Но их тела, покрытые панцирем, как у черепах, двигались медленно, и я, обижав засаду, уносился дальше. Так я двигался до самого вечера, пока не подошел к огромному зеву пещеры. Путь мне преградила невысокая горная гряда. Ухода пиршествовала парочка крокодилов ген. Только вместо гармошек у них были в лапах длинные трубки.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 а по трубочкам, из которых вырвалось два сгустка плазмы и устремились ко мне, что они очень агрессивны. Шиза мгновенно выбросила меня в боевой режим, и когда я пронесся мимо рептилий, они рухнули на окровавленные останки своей жертвы без голов. Это Лиан превратил мои руки в острые черные клинки. Это преображение наполнило меня уверенностью, что моя миссия имеет шансы на успех. Пусть обычная магия не действует.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 и с налитыми кровью глазами поглядел на меня. — Ты... <кười> <кười> Что тут... <кười> <кười> делаешь? Ты... Ты... ненормальный. Тьфу! Ты просто сумасшедший! Все, у меня микроинфаркт, — сказал он. Я пошел, а ты за мной не ходи. Мне полечиться надо. — Какие мы нежные! Инфаркт у него, — проворчал я. — Где твое гостеприимство?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 Я притащил окуня и снял с крючка. Недолго думая, закинул сумку. Ты на что ловишь? Лиан носом сунулся в мою сумку и стал принюхиваться. На червя, а ты на что? Я на кашу. Зря здесь рыба, зажравшаяся, на кашу плохо идет. Я снова поплевал на червячка и насадил на крючок. Хотел закинуть леску и уставился на шизу. Та заметила меня.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 «Буря скоро закончится и тронемся». «Ладно», — согласился я. «Как погуляла?» «Я не гуляла, я искала выход». Голос Шизы звучал приподнято. «Инферно буквально создан для меня. Я здесь себя чувствую полноценной». «Что?» Это она, видимо, спросила не меня. «Хорошо». Лиан спрашивает, где брать червяков. «Это же он меня треснул по голове». Шиза промолчала. «Я и без нее знал».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 А два демона подскочили, словно ужаленные, и опрометью бросились к стоящим неподалеку двум ящерам-тираннозаврам, размером с большую лошадь. Они вскочили на своих коней и крича «Чупакабра! Чупакабра!» умчались вдаль. Отряхнувшись от пыли, я потрусил следом. Небо открылось голубизной, местное светило прогревало землю и меня. Вокруг не было ни одного кусточка или дерева, только холмы и каменистая пустыня.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 Неожиданно над моей головой, заслонив заходящее светило, пронеслась большая тень. Я посмотрел вверх и обмер. На фоне темно-голубого неба, вверху и впереди, медленно махая огромными кожистыми крыльями, летел настоящий дракон, как в сказке. Точно такой, как на площади Вазонарий, только раза в три больше. Тот, видимо, был еще детенышем. Дракон поднялся выше.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 Врезались в птаху, разбились о голову, нанесли они вред ящерицы или нет, понять было невозможно. Но несколько сосулек, пролетевших мимо головы, попали в раскрывшиеся для торможения крылья и повредили правое крыло. Тварь обиженно взревела и выдохнула на меня море огня. Я даже испуганно вскрикнул, так как не ожидал такого поворота и прибавил хода. Струя пламени с гулом обожгла землю за моей спиной. Я почувствовал боль в пятой точке, и еще громче вскрикнул от острой боли, а может, скорее, еще и от неожиданности. Я как-то привык к тому, что Лиан защищал мое тело, а тут так припекло, что я подпрыгнул на ходу и помчался еще быстрее. «Шиза, давай!» Я начал задыхаться, выбрасывая меня в боевой режим. Я орал, не надеясь, что та услышит мои мельтешащие мысли и разберется в них. Тут были и послания Лиану. Гат ловит рыбу и забыл про меня. Как бить по башке, то он первый. У, -у, У, как больно, чтоб ты сдох три раза. Это уже летающему дракону. Увильнуть! Увильнуть! Это что делать дальше? Не могу, Ири! Магия то действует, то нет. Я не могу уловить систему. Кто-то ее периодически блокирует, мешает хаос. Беги быстрее! Да!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 Такой подлянки он от меня не ожидал. Огненный шар врезался в широкий зад и взорвался огромной огненной вспышкой, затмив полнеба. Дракон был подброшен вверх, завизжал, как поросенок, и кубарем полетел к земле. Отдельно нарезая спираль, падал хвост. Во мне запели трубы удовлетворенной кровной мести. Я снова поменял направление и помчался к месту падения огнеметчика.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 и стал добивать гада. Один клинок с размаху вонзил в голову, другим ударил по шее, пяти ударами отрубил голову, а затем победно закричал. «Еха!» Только потом увидел, что стою в окружении всадниках на динозаврах, а один из них показывал на меня копьем и твердил. «Чупакабра! Чупакабра!» «Да сам ты шо-то, Чупакабра!» Огрызнулся я и спрыгнул с туши.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 Я без замаха коротко врезал ему под массивную нижнюю челюсть. Верховой зверь клацнул зубами и упал как подкошенный. Но-но, не балуй, сопроводил падение зверя, предупреждая остальных. Меня поняли правильно. Самый лохматый чертяга рассмеялся. Молодец, что-то. Ты мой гость. Я Раджим, вождь племени Семи холмов. А я капитан Нема, рад быть твоим гостем, Раджим. «Что будешь делать с Хурангой?» Он показал копьем на дракона. «Тебе отдам, Раджим!» Я широко улыбнулся. «Ты, Шота, -то не только силен, но и щедр! Настоящий войнак! Мы так зовем самых лучших воинов Акумены! Акумена — это наш мир! Ты, Шота, видимо, из людских миров!» «Так и есть, Раджим!» Я продолжил улыбаться. Стира слез старик, подошел к поверженному дракону. Обошел вокруг и встал у головы. Затем присел и что-то прошептал. «Останови его!» Внутри меня раздался испуганный крик шизы. «Кого?» Я сначала не понял, о ком она говорит, а потом стало поздно. Мое тело задеревенело, и я упал, как срубленное дерево, лицом вперед. Боли я не чувствовал, только недоумение. Что, черт возьми, произошло? «Колдун запустил посмертное проклятие Хуранги»,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 «Не можем! С этого слоя нет доступа! Мы заперты внутри системы!» «Нет!» — наконец прервал молчание Раджим. «Я этого не хочу! Ты мудр, Софокл! Кладите Чупакабру на тронга и поедем в селение!» Меня грубо подняли и перекинули через спину ящера. «Глядите! У Чупакабра зад голый! Это надо же, как его так хуранга подпалила!» Меня окружали смеющиеся дикари, а я, сгорая от стыда, умоляя смерть избавить меня от позора, лежал и сверкал голым задом. «Лиан, сожри меня! Ну прошу!» — умолял я. «Ну что тебе стоит? Я не вынесу позора». Но мой внутренний дракон был глух к моим мольбам.